Насовский Глеб Владимирович Фоменко Анатолий Тимофеевич Как было на самом деле Три битвы В данной книге присутствуют схемы и изображения Со всеми иллюстрациями и дополнительными материалами можно ознакомиться в PDF приложении Предисловие В настоящей книге мы продолжаем исследование основных известных мировых сказаний, преданий, летописей, а других знаменитых исторических и литературных произведений с точки зрения новой хронологии. В истории великой Эрдынской империи 14-16 веков произошли три особо крупных и важных сражения. Это Куликовская битва 1380 года, Ледовые походы XV века и война с Казанью 1552 года. Конечно, были и другие конфликты, но эти три сыграли особо заметную роль. Им и посвящена наша книга. Куликовская битва была не просто грандиозным сражением, а принципиальной религиозной битвой за установление апостольского христианства, как единой религии во всей великой равно монгольской империи. Отсюда и огромное значение события. Иисус Христос становится единственным богом империи. А Дмитрий Донской нанёс поражение другим ответвлениям христианства, а именно царскому христианству, которое потом победители объявили язычеством и заставили людей забыть о его первоначальном христианском происхождении. Ледовое побоище Это событие на Руси первой половины 15 века. Оно произошло во время крупной смуты, вызванной переносом в конце 14 века мировой столицы из Руси Орды в Царьград, потом Константинополь, ханом Дмитрием Донским, то есть императором Константином Великим. За этим на Руси последовали крупные стихийные бедствия и эпидемии. до крайней степени обострившей чувства людей. В апокалиптической обстановке того времени возникает и ширится крайне суровое аскетическое османское движение. Его цель очистить мир от греха мечом и подготовиться к грядущему концу света в 7000-м году от сотворения мира, то есть в 1492 году. В это время А вовсе не в VII веке, как нас сегодня уверяют, и был написан Коран. Таким образом, в определённом смысле ледовое побоище ознаменует собой начало османского движения. В нашей книге Чудо света на Руси под Казанью первое Каба была в Биляре под Казанью, здесь же Моисей иссёк воду из скалы, а мы реконструировали историю знаменитой мусульманской Кабы. и хранящейся у нее святыни черного камня. Известно, что Кааба разрушалась и заново возводилась несколько раз, причем в различных местах. Нам удалось выяснить, где же была самая знаменитая первая Кааба, связанная с именем адамы, а затем и брахима Аврама. Оказывается, она была в старинном приволжском городе Беларе. Рядом современный Билярск, а недалеко от Казани и действовало как знаменитое святилище по крайней мере до XVI века. Затем в эпоху раскола Великой равномонгольской империи в XVII веке первая Каба была разрушена, и взамен её в XVIII веке была построена Каба в современной Арывиской Мекке. С этого времени она и стала новым местом паломничества. Война Ивана Грозного с Казанью в 1552 году оставила заметный след в истории Казанского царства. Как выясняется, эти три крупнейшие битвы оставили глубокий след также в западноевропейских источниках, а именно в эпоху Реформации, когда создавалась фальшивая сколигеровская история. Этиписные описания этих сражений, записанные в метрополии империи, были перенесены на бумаги реформаторами в отколовшейся провинции великой империи, где были объявлены чисто местными, своими локальными событиями и были одеты в местные одежды. Например, в итальянские, французские, испанские и так далее. Это был обман присвоения чужой истории. А то, что первоначально эти сражения происходили в метрополии Великой империи, в Руси Арти, было потом прочно забыто. В настоящей книге мы покажем, что ледовое побоище было описано античным историком Полибием в его знаменитой Всеобщей истории, и Титом Ливием в его знаменитой истории города, как якобы чисто итальянское событие, как битва между Римом и Карфагеном. При этом сколигеровская хронология отодвинула сражение из пятнадцатого века в далекое прошлое, якобы в двести семнадцатый год до нашей эры. Это очень большая ошибка. В итоге нам удалось найти девять дубликатов, то есть девять отражений ледового побоища на страницах сколигеровской истории. Эти дубликаты были лукаво приписаны другим народам. этническины в другие эпохи и в другие географические регионы, одеты в другие одежды. Далее мы покажем, что Куликовская битва 1380 года была несколько раз описана в известных старофранцузских сказаниях, ошибочно относимых сегодня к сегодняшней эпохе каролингов или капетингов, якобы к IX или XII векам. Поясняется, что эти сказания три раза воспели Куликовскую битву и победителя Дмитрия Донского. Выходит, что это уже 34-е, 35-е и 36-е отражение Куликовского сражения в коллегировской версии истории, обнаруженной нами. Далее оказалось, что в известныхextras французских сказаниях коронации Людовика и Нимская телега относимых сегодня к сегодняшней эпохе каролингов или гопятингов, а на самом деле воспеты эрдынские цари: Василий III, Иван IV Грозный, князь Андрей Курбский, взятие Казани в 1552 году и Ливонская война XVI века. Она опять-таки всё это одета во французские и итальянские одежды, и ошибочно приписана средневековой истории Франции. и Италии. А далее мы исследовали некоторые известные древние испанские произведения. Напомним, что, например, знаменитый роман Сервантеса Дон Кихот рассказывает под испанскими одеждами и в скептическом ключе о царе Хане Иване IV Грозном, когда тот стал властовенным, утратил разум и отошёл от государственных дел. Смотри нашу книгу Дон Кихот или Иван Грозный. Поэтому следовало ожидать, что и другие испанские сказания могут донести до нас сведения о событиях в Митрополией Русьерды. Это ожидание оправдалось. Действительно, мы обнаружили в древнейших преданиях Испании яркое отражение библейской истории Есфири, то есть Елена Валашанки при Иване Грозном. Речь идёт о Пуриме, И гражданской войне опричнины Земщины на Руси и последующей Ливонской войне XVI века. Эти события были в значительной мере порождены дворцовым переворотом в Ордынской столице XVI века, который мы и называем историей сферы. Она имела далеко идущие последствия для империи. достаточно сказать, что на Руси она привела к великой смоче. Далее знаменитая варфоломеевская ночь во Франции и знаменитая война белой и алой роз в Англии являются отражениями дубликатами этой гражданской войны в центре империи XVI века, перекинувшейся и на некоторые провинции империи, Францию, Англию и некоторые другие. Этим объясняется тот факт, что таких отражений истории в сфере нами найдено уже много в самых разных разделах с коллегировской истории. В испанском случае, о котором мы расскажем в настоящей книге, речь идёт об известной повести о короле Родриго. Они пишут так: Легенда о последнем вестготском короле Родриго. Этносис число древнейших и исторических преданий Испании. Историки считают, что она возникла в эпоху VIII века, завоевания Пиренейского полуострова маврами, то есть якобы в ветхая древность. И тем не менее, под испанскими одеждами обнаруживается ардинская история XVI века. Опять-таки лукаво перенесённая на бумаге из митрополии империи в Испанию. и затушеванные испанскими именами и названиями. Благодарим К.В. Артюшенко, обратившего наше внимание на то, что старинные франкские сказания, вероятно, содержат отражение дубликаты Куликовской битвы. Смотри подробности в главе второй. Фоменко Анатолий Тимофеевич, Носовский Глеб Владимирович. Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова